Между тем, русский пролетариат сократился вдвоем, поскольку промышленные рабочие стали возвращаться в деревню и вести мелкобуржуазный образ жизни, чтобы выжить. Иллюзии Бухарина в этом отношении рассеялись только в марте 1921 года, когда он признал «мелкобуржуазная стихия не просто хлещет на пролетариат», «Мелкобуржуазная стихия» проходит через пролетариат, рабочий класс окрестьянился. В начале 1920 года Вера Бухарина в военный коммунизм стала таять. Он настаивал теперь на социалистическом строительстве в таком духе, в каком раньше этого не делал. Казалось, что он устал от гражданской войны. Одно дело – теоретизировать – об издержках революции, другое – испытать их на опыте. Война с Польшей застала большевиков врасплох. И хотя Бухарин желал бы иметь силы, чтобы после Варшавы вести войну дальше, непосредственно к Лондону и Парижу, он был рад, когда война закончилась, позволив правительству направить свои усилия на то, чтобы справиться с нашим внутренним положением с голодом и холодом. Он впервые задумался о том, откуда взять ресурсы для экономического развития, отметив, что эпоха строительства – это реальный период социальной революции и величайшая эпоха. Его неудовлетворенность все углублялась. То, что чиновники составляли оптимистические доклады во все более ухудшающейся обстановке, он называл скандалом. Он пессимистически смотрел на возможность создания серьезного экономического плана. Более всего его ужасал постоянно разрастающийся бюрократический аппарат. Контроль устанавливается над контролем, говорил он, а результат только тот, что создается колоссальный балласт на всем советском организме. И Бухарин предложил новый лозунг. Лучше не контролируй плохой аппарат, а улучшай плохое, чтобы оно стало хорошим». Интересно, что это предвосхищало знаменитое ленинское «лучше меньше, да лучше». Основной кризис, однако, постиг сельское хозяйство, по словам Бухарина, во второй половине 1920 года. Первое время во всех его важнейших заявлениях отчетливо проступают главным образом два аспекта крестьянского вопроса. Как установить стабильные экономические отношения между городом и деревней? И как поднять резко упавшее сельскохозяйственное производство? Бухарин все еще не находит ответа. Хотя он и советует партийным организаторам перестать обращаться к крестьянам с лозунгом о мировой революции, а вместо этого взывать к их здравому смыслу, сам он продолжает, как и все вожди, выступать против свободной торговли. Но к январю 1921 года... Он понимал ситуацию не хуже других и, вероятно, уже готов был согласиться почти с любым решением проблемы. У нас положение гораздо более трудное, чем мы думаем. У нас есть крестьянские восстания, которые приходится подавлять вооруженной силой, которые обострятся в будущем. Я полагаю, что и момент, который переживает республика, самый опасный, который когда-либо переживала советская власть. Но в этот критический момент внимание партийного руководства было сосредоточено на другом. Зимой 1920-21 годов, находясь под угрозой полной катастрофы, ЦК резко разделился на фракции по вопросу о роли профсоюзов в период после окончания Гражданской войны. В высшей степени запутанная дискуссия лишь краем задевала реальный кризис в стране и смогла только вскрыть смятение, нерешительность и распри, которые охватили партию накануне НЭПа. Полная история этой дискуссии нас не интересует. Заметим только, что ее корни лежали в широко распространенном недовольстве бюрократическим и авторитарным методам управления. Дискуссия включала в себя различные компоненты, в том числе беспокойство за будущую экономическую политику, стремление некоторых профсоюзных руководителей реализовать обещание партийной программы 1919 года, заключавшееся в том, что профсоюзы должны получить полномочия хозяйственного управления и за фасадом дискуссий, личное соперничество и взаимную неприязнь, Зиновьева, Сталина и Троцкого. Открытую дискуссию развязал Троцкий, чей план милитаризации рабочей силы и превращения профсоюзов в послушные производственные ячейки государства пользовался поддержкой Ленина до конца 1920 года. Антипатия большевистских профсоюзных деятелей к милитаризации была заметна и раньше – но переросла в открытую оппозицию в ноябре, когда Троцкий, как всегда, недипломатично потребовал реорганизации непокорного профсоюзного руководства. Теперь Ленин отошел от Троцкого и занял более умеренную позицию, признавая роль профсоюзов как связующего звена между государством и массами «школа коммунизма», по выражению Ленина и допуская, что рабочим необходима профсоюзная защита от советского государства. Тут ЦК раскололся так глубоко, что выявилось восемь различных платформ. Когда туман рассеялся, осталось три главных противостоящих друг другу взгляда Ленина и его сторонников, Троцкого и рабочей оппозиции, которые в духе Активного синдикализма выступило против партийного и государственного господства в профсоюзах и за независимый профсоюзный контроль над промышленностью. Однако главной чертой этой жестокой дискуссии был глубокий раскол внутри политбюро, особенно между Лениным и Троцким. Двусмысленная да позиция Бухарина в этом деле отражала его тревожную неуверенность накануне НЭПа. Он повторял некоторые старые идеи, но также нащупывал новые. На этот раз он впервые выступил во внутрипартийных спорах бойцом-одиночкой, политически отмежевавшись от своих бывших московских союзников. Руководимые Осинским и Смирновым, демократические централисты, чья критика партийной бюрократии была тождественна критике рабочей оппозиции, все еще прочно сидели в московской организации. В ноябре 1920 года Бухарин пошел на полный разрыв, открыто воззвав свежим силам вне Москвы оздоровить городскую организацию и создать деловой комитет, который мог бы проводить партийную линию в теперешней трудной обстановке. К выборам на московскую конференцию 15 ноября 1920 года. Он выступал теперь как представитель высшего партийного руководства. В то же время он вовсе не был глух к требованиям внутрипартийной демократии, исходившим от левых, а также не был полностью согласен ни с Лениным, ни с Троцким в вопросе о профсоюзах. Поэтому он приобрел известность человека, стоящего за компромисс, или, как его характеризовали позже, когда он взялся за ту же роль в 1923 году и с такими же катастрофическими результатами, миротворцем. До конца 1920 года Бухарин выступал за трудовые армии и о государствлении профсоюзов, подразумевая под этим термином, что государство и профсоюзные органы должны совместно руководить экономикой. Он признавал важную роль профсоюзов, но не признавал их независимости от государства. Это была официальная партийная позиция, и Бухарин, как и Ленин, одобрял первоначальное предложение Троцкого. Когда же разгорелся спор, Бухарин перестал говорить о милитаризации и занял позицию между Лениным и Троцким, совмещая в своих взглядах некоторые элементы программ того и другого. Он определял свою идею о государствлении как постепенный процесс, отличающийся от перетряхивания сверху предложенного Троцким. И, наконец, Бухарин принимал всерьез данное в сентябре 1919 года обещание партии поддерживать демократические методы управления. Так, когда Ленин протестовал против вынесения дискуссии о профсоюзах в широкие партийные массы, Бухарин возражал. «Мы провозгласили новый священный лозунг «Рабочей демократии», который заключается в том, что все вопросы обсуждаются не только в узких коллегиях, ни в маленьких собраниях, ни в какой-нибудь своей корпорации, а выносить все вопросы на широкие собрания. Открытая дискуссия – это шаг вперед. Сначала Бухарин попытался примирить споры внутри ЦК и предложил, компромиссную резолюцию. Когда это ему не удалось, он представил свои собственные тезисы по вопросу о профсоюзах, известные под названием «буферной платформы». Он пояснял, когда поезд имеет некоторый уклон к тому, чтобы потерпеть крушение, то буфера являются не такой уж плохой вещью. Программа Ленина, поддержанная Зиновьевым, и Троцкого, говорил он, совместимы и должны быть объединены. Возможно, решения, идущие на пользу и производству, и демократии. Профессиональные союзы станут и частью технического административного аппарата и школой коммунизма. В то же время его платформа, выражала твердую поддержку рабочей демократии и провозглашала постепенное сращивание профсоюзов и государственных органов, при котором не ронялось бы профсоюзное достоинство. Если общая прогрессивная линия развития есть линия сращивания профессиональных союзов с органами государственной власти, то есть а государств линии профсоюзов, то, с другой стороны, Тот же самый процесс есть процесс осоюживания государства. Его логическим и историческим пределом будет не поглощение профсоюзов пролетарским государством, а исчезновение обеих категорий, как государства, так и союзов, создание третьего коммунистически организованного общества. Чтобы гарантировать равноправие профсоюзным деятелям, Бухарин предлагал следующее. Лица, назначенные профсоюзами на хозяйственные посты, должны признаваться государством. Однако при исполнении своих обязанностей эти профсоюзные деятели должны действовать в согласии с государственными инструкциями. Компромиссы обычно считаются неотъемлемой частью политики, но Бухарин предложил неподходящую программу в неподходящее время. Рассерженный Ленин тут же указал на него, как на главного виновника. До сих пор главным в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко обогнал его, ибо договорился до ошибки в раз более крупной, чем все ошибки Троцкого, взятые вместе. Ленин обвинил Бухарина в синдикализме, «Защите рабочей демократии в ущерб революционной целесообразности и в том, что Бухарин впал в эклектизм». «Последний грех особенно задел Ленина, который посвятил часть одной своей статьи тому, чтобы растолковать Бухарину смысл диалектики. После длинных рассуждений, включающих ссылки на Гегеля, Плеханова, Он заключает, что Бухарин, взяв куски из различных платформ, заменил эклектикой диалектику. Бухарин был, скорее всего, поражен, узнав, что компромисс не диалектичен. Это уничижительное определение применялось обычно лишь в философских или вообще теоретических дискуссиях. Ленин, однако, говорил это серьезно. Три года спустя он отметил в своем завещании, что Бухарин никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Можно предположить, что здесь содержался намек на профсоюзную дискуссию. Если Бухарин и вызывал у Ленина такое раздражение, то это случалось нечасто. До ноября 1920 года они тесно сотрудничали по главным политическим вопросам, включая и профсоюзные дела. Сейчас Ленин, очевидно, считал, что Бухарин подвел его, не показав себя достаточно верным, непоколебимым союзником. Эту роль в данный момент с большим усердием выполнял Зиновьев. Но хуже того, он склонялся на сторону Троцкого, Объясняя бухаринский разрыв с коммунизмом, он говорил «Мы знаем всю мягкость товарища Бухарина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку «мягкий воск». Оказывается, на этом мягком воске может писать что угодно любой беспринципный человек, любой демагог». Бухарин пытался предотвратить раскол в партийном руководстве Ленин же, рассматривал это как нелояльность. Увидев, что компромисс более невозможен, Бухарин публикует обиженный ответ и вскоре составляет с Троцким общую платформу для представления 10-му партийному съезду, который должен был решить этот вопрос. Бухарин... «Синдикализм» и «Коммунизм» 25 января 1921 года. Их совместную платформу подписали многие, в том числе восемь членов ЦК. В январе 1921 года, отказавшись от милитаризации и умерив другие свои требования, Троцкий перешел на позицию, сходную с Бухаринской, Их объединенная платформа поддерживала рабочую демократию и профсоюзное управление промышленностью, призывала к государственнюю, но определяла его как длительный процесс и признавала, что профессиональные союзы должны быть школой коммунизма, так же как и производственными ячейками. Со своей стороны Бухарин отбросил идею назначения профсоюзных деятелей на государственные посты и снова высказался за партийный контроль над работниками профсоюзов. Кое-кто увидел в этом капитуляцию перед Троцким, но Бухарин был уверен, что «мы не присоединились к Троцкому, а Троцкий присоединился к нам». Слова Бухарина. Так ставился вопрос в феврале 1921 года. Сюрреалистически, в отрыве от реальной ситуации в стране. Применительно к действительному кризису различия между Ленином с одной стороны и Бухарином и Троцким с другой были минимальны. Аргументация Ленина, что профсоюзы должны защищать своих членов от государства – положение которое Бухарин и Троцкий не принимали в том виде, в каком оно было сформулировано, лучше согласовывалось с концом военного коммунизма и возрождением частных предприятий. Обе стороны, однако, еще размышляли в понятиях существующей системы. В этом контексте Бухарин и Троцкий хотя бы пытались справиться с экономическим кризисом через перестройку структуры управления. 15 февраля Бухарин, достаточно раздраженный неуместностью дискуссии, выступил в «Правде» с редакционной статьей, в которой замечал, что партии бы стоило уделить внимание реальной проблеме – кризису в сельском хозяйстве и судьбе нашего хозяйства. «Гром не грянет, мужик не перекрестится» 15 февраля 1921 года. Охваченная великой силой инерции руководства, однако, продолжала медлить, как бы ожидая, когда внешнее давление навяжет ему решение. В конце февраля забастовки прокатились по Петрограду, где, как и в новой столице Москве, стала находить благоприятную почву агитация эсеров и меньшевиков. Когда крестьянские восстания отозвались эхом в городах, большевиков стала преследовать мысль о рабоче-крестьянском союзе, направленном против партии. Развязка наступила 2 марта, когда в Кронштадте военно-морской базе под Петроградом, считавшейся когда-то оплотом большевиков, вспыхнул открытый мятеж против правительства говоря от имени трудящихся России и воскрешая популярные лозунги 1917 года, направленные теперь против полицейской дубинки и коммунистического самодержавия, восставшие обвинили партию в измене революции. Десятый съезд партии состоялся 8-16 марта, в то время, когда правительственные войска подавляли мятеж. На восьмой день работы съезда Ленин объявил о замене продразверстки справедливым натуральным налогом и об оставлении излишков у крестьянина-единоличника. Это важное изменение, в ходе которого была отменена продразверстка и возникла необходимость нормальной торговли между городом и деревней. Это положило конец военному коммунизму. Оно было принято почти без дискуссии. Хотя вопрос этот горячо обсуждался в политбюро в течение месяца, видимо, никто ясно не понимал, что это решение быстро приведет к совершенно другой экономической системе, реставрации частного капитала, рыночному и денежному обращению, денационализации многих предприятий и, таким образом, сужению социалистического или государственного сектора. Драбкина. «Зимний перевал». Журнал «Новый мир» за 1968 год, номер 10, страница 39. Система, ставшая известной как НЭП, зарождалась незаметным. Лишь немногие на партийном съезде оценили огромное значение происходящего. Ленинская профсоюзная платформа победила легко, Тоже почти без дебатов. Новая резолюция, соответствующая изменившимся социальным условиям, будет составлена на следующем съезде. Внимание делегатов было приковано к тревожным событиям в Кронштадте. Съезд, который должен был пройти в обстановке триумфальной победы в гражданской войне, услышал от одного из вождей Бухарина такие слова. «Сейчас республика висит на волоске».